Глава четвертая. Вся эта бурная деятельность, вместо того, чтобы породить во мне надежду, так меня напугала, что я впал в ступор. Если оптимистический треп Пребла только раздражал, то серьезная деловая манера Шофлера подействовала гораздо хуже. Я вспомнил о мальчика Хромирс, близнецах из Калифорнии, убитых несколько лет назад. Я вспомнил об Этане Патце, Адаме Олше, Поле Саманти Саманте Раньон и других не столь известных детях, чьи веселые мордашки смотрели на мир взрослых с молочных пакетов и стен почтовых отделений. Страх, видимо, проявился у меня на лице, поскольку Шофлер крепко сжал мое предплечье своей большой рукой. — Детишки просто прячутся, — сказал он в духе пребла. В этом все дело. Они потерялись и испугались. В таких случаях дети всегда прячутся, боятся, что вы на них сильно рассердитесь. За то, что они вас не сумели найти. Одним словом, мы собираемся их поискать. Проведем тщательный обыск всей территории ярмарки. Собаки их смогут нам существенно помочь. Для этого я и вызвал К9. — Да-да, я все понимаю. — Ваше лицо мне знакомо, — задумчиво протянул. — Вы адвокат или что-то в этом роде? — Репортер. — Студии, Фокс. — Верно, верно, — машинально произнес Шофлер, но затем, действительно вспомнив, добавил, — точно. Детектив достал из кармана Блейзера, скрепленный металлической спиралью маленький блокнот, и открыл его. — Теперь о ваших мальчиках. Сколько им? — Ах, да, шесть, Гарри мне уже говорил. — Кевин и Шон Калахан, — произнес я. — Дата рождения? — 4 января 1997 года. — Опишите их. «Точный рост? Не знаю. Примерно такие. Я показал рукой их приблизительный рост. Голубые глаза, светлые волосы. Какого рода светлые?» — остановил меня детектив. «Слегка темные, или как у вас? Или платиновые? Почти белые. Какие-нибудь особые приметы? Шрам или что-то в этом роде? Риссы прорезались едва наполовину. Хорошо». — сказал детектив, занося в блокнот мои слова, словно описание зубов могло оказать существенную помощь в розыске детей. Все это казалось мне полным бредом. Но зато я вспомнил одну действительно отличительную черту моих мальчишек. Они близнецы. Мои нервы были напряжены до предела, поэтому слова прозвучали слишком громко. Я почти кричал. — «Одна свои близнецы, ведь вам это известно! — понизил я тон. — Известно кивнул он. Но они могли расстаться, поэтому... — пожал плечами Шофлер. — Не может быть! стояла на своем. Уверен, что они остались вместе. Мысль о том, что Кевин и Шон могли расстаться, была мне отвратительно. Они одеты одинаково? Нет. В таком случае опишите мне их одежду. Начнем с Кевина. Желтая футболка с короткими рукавами. На футболке и кит. Белые джинсы, кроссовки Nike. А Шон... Широкие штаны баги, синие футболка черные ботинки с белыми шнурками. Шофлер записал мои слова и повернулся к Прэблу. — Гэри, полагаю, у тебя есть список всех, кто трудится на ярмарке с указанием времени и места их работы. Мне он понадобится. Теперь поговорим, как лучше обыскать территорию. Они отошли к большой настенной карте, прикрепленной под объявлением «Потерянные и найденные предметы», и принялись решать, как лучше распределить людей. Когда мы начнем обыск жилого района, а я хочу сделать это лично, ты, Гарри, должен спрашивать разрешение на вход в фургоны и трейлеры. Давить особо не следует. Просто обрати внимание на тех, кто колеблется, поскольку мы снова придем к ним, но уже с ордером на обыск. — Вы думаете, — вмешался я, — вы хотите сказать? — Я ничего не думаю, мистер Калхан? — взглянул на меня Шофлер. «Нет, — Нет-нет, я вполне серьезно. Просто существуют определенные процедуры, вы меня понимаете? Я машинально кивнул, но, казалось, разум покидает меня. — Ордер. Записывай все имена, — снова обратился к Прэблу Шофлер, — вне зависимости, побывал ты в помещении или нет. — Поспрашивай о людях, которые на них работают, и не обязательно находятся в списке сотрудников ярмарки. Если окажется, что мы имеем дело с похищением, необходимо идентифицировать всех потенциальных свидетелей. Хотя я уже думал об этом, не мог не думать. Я все еще цеплялся за мысль, что мальчики просто потерялись, но слово «похищение» ударило меня словно пуля. Отправив поисковую команду, состоявшую из персонала службы охраны, Кристиансона и так что прибывшие группы К-9 с немецкой овчаркой по кличке Герцогини. Детектив опустился рядом со мной на скамью у входа в штаб-квартиру. — Ну, а теперь расскажите мне, как все произошло. Подробно опишите время, проведенное на ярмарке. Куда ходили с мальчиками? Что видели? Одним словом, все, что сможете вспомнить. Шофлер вынул из кармана небольшой магнитофон и добавил. — Вообще-то я приверженец рукописных записей, но если вы не выражаете, зафиксирую ваши слова на пленке. — Почему я должен возражать? Шофлер пожал плечами, включил аппарат и произнес микрофон. — Вечер субботы, 31 мая 2003 года. Он бросил взгляд на часы. — Время — 7.32 вечера. Я детектив Фрей Шофлер, прибывший по срочному вызову мистера Гарри Прайбла. Главы службы безопасности праздника Ренессанса в городе Кромвель, штат Мэриленд. Я беседую с мистером Александром Калаханом, отцом пропавших мальчиков, Шона и Кевина Калаханов, однояйцево-близнецов, шести лет. Детектив держал маленький серебряный диктофон. И индикатор записи горел ярким красным огнем. — Да, кстати, мистер Калахан, где ваша жена? Дома? Она уже знает. — Боже мой, лис! Она в штате Мэн, мы временно расстались. Детектив склонил голову на бок и чуть нахмурился, словно услышал не совсем то, что хотел бы. «Ясно», — сказал он, — «а мальчики приехали ко мне на лето. А где живете вы? Штат Округ, Округ Колумбия. Адрес? Я дал им адрес. Итак, вы явились в администрацию ярмарки, ну, скажем, в 5.36. Так сколько к этому времени отсутствовали мальчики?» А как насчет программы «Эмбер-тревоги»? Разве вы не должны ее объявить? Несколько месяцев назад кто-то из моих коллег готовил материал на эту тему. Я запамятовал детали, но помнил главное — при пропаже детей должна вводиться в действие программа «Эмбер», названная так по имени «Убитые девочки» и призванная привлечь к исчезновению внимания самой широкой публики. В случае объявления тревоги Радио и ТВ передавали специальные бюллетени, а на всех главных телевизионных каналах, бегущей внизу экрана строка, непрерывно извещала о пропаже. Информация появлялась даже в настоящих вдоль скоростных дорог электронных щитах, обычно предупреждающих о туманах и авариях. Вспомнив о спорах, которые велись на студии в связи с программой Эмбер, я устудился. Я, в принципе, выступал против бегущей строки на экране которая, по моему мнению, рассеивала внимание зрителя, будь то информация о погоде или сногсшибательные сенсации. Строка Эмбер-тревоги подпадала под ту же категорию. «Боюсь, мы не можем подключить Эмбер», — сказал Шофлер. «Во всяком случае, пока. Эмбер требует специфической информации, внешности похитителя, марки и типа транспортного средства, номерного знака еще бог знает что». Эмбер применяется лишь в случаях похищения. А мы пока знаем так, что ваши мальчики потерялись. Верно. Мы не бездействуем, мистер калахан Когда Гарри мне позвонил, я, поняв, что мальчики отсутствуют почти два часа, передал ТПВ во все местные правоохранительные органы. Что такое ТПВ? — Это требование повышенного внимания. Я лишь молча кивнул. — Окей, — продолжил Шофлер. Итак, начнем с того, где вы находились, когда в последний раз видели мальчиков, а затем вернемся к началу дня. Вы расскажете мне, что делали утром, как добрались, когда прибыли, и подробно опишите все свои действия на территории ярмарки. Давайте все запишем, пока события свежие в памяти. Мы были на турнире, начал я. Мальчики спустились вниз, скорее, чтобы присоединиться к группе поддержки зеленого рыцаря. Покончив с этой частью, я повел рассказ с начала дня, пытаясь воссоздать все подробности. Красный огонек индикатора горел. Я говорил. Шофлер слушал. Ярмарка к этому времени почти пустела. Киоски были закрыты, на дверях висели замки. Шофлер и я шли к турнирной арене. Детектив по пути останавливал каждого встречного, и аккуратным почерком заносил в свою записную книжку их имена и род деятельности. При этом Шофлер предупреждал, что прежде чем покинуть территорию ярмарки, им следует зайти в здание администрации и поговорить там с Джеком. Он каждого спрашивал, не видел ли тот пары близнецов. Нет. А меня? Тоже нет. После примерно десятой подобной встречи Шофлер вдруг остановился, склонил голову на бок, и, взглянув на меня, хмыкнул. При этом у него был довольно странный вид, расшифровать который я не мог. — Что? — Я поражен, что никто их не запомнил, — покачал головой детектив. — Я имею в виду Близнецов. Это замечание пропустил Мимушей. Мы дошли до арены. И я зашагал между охапок сена, а шофлер потянулся следом. «Вот, примерно здесь», — сказал я, остановившись. «Мы сидели где-то здесь. И последний раз вы их видели с этого места?» «Пожалуй, да». «А где были они?» «Я показал в сторону арены, где в то время находилась зеленая машина. Затем, наверное, в четвертый или пятый раз описал все, что произошло дальше». Шофлер перевернул назад несколько страниц своей записной книжки и сверился с какими-то записями. «Итак, последний раз вы их видели, когда они внизу приветствовали зеленого рыцаря?» Я закрыл глаза, сосредоточился и немного подумал. «Нет, не совсем так. Нет. Последний раз я видел их. Перед началом финальной схватки они вместе с другими детьми гладили собаку». «Собаку? Какую собаку?» «Такую тощую». Как они называются? Похоже на Грейхаунда, но поменьше. «Уэппет?» — спросил Шофлер. «Точно! У пса на шее была такая штука — белый, плаёный воротник». «Вы хотите сказать, как во времена Шекспира, верно?» «Кроме того, внезапно вспомнил я, точно такой же воротник был и у парня». «Какого парня? С собакой был какой-то долговязый человек. И оба с плаёными воротниками. То есть они были в костюмах эпохи?» «Да. Хм...» — промычал Шофлер. — Итак, вы отвернулись от близнецов, чтобы проследить за схваткой, а когда снова взглянули на место, где стояли дети, их там не оказалось. — Да, — подтвердил я, чувствуя, как в груди что-то оборвалось. — Такое чувство возникает, когда летишь на самолете и вдруг проваливаешься в воздушную яму. Они исчезли. Когда мы спустились к корени, я увидел костлявого парня, В некогда красной, от теперь совершенно выцветшей футболке «Адидас» парень сгребал конский навоз. Он вежливо ответил на все вопросы шофлера. — Алин, Бэбкок, — произнес парень с английским акцентом, — А, двойное, Л, Е и Н. — Я здесь главный конюх. забочусь о лошадях и все такое, — показал он на навоз. — Сегодня моя очередь заниматься грязной работой. А в чем, собственно, дело? Мы ищем двух пропавших мальчиков, близнецов. Ваши дети, взглянул на меня Бэбкок. Шестилетние белокурые ребятишки, кивнул я. Вы их случайно не видели? К сожалению, я не видел, — покачал головой Бэбкок. Во всяком случае, недавно. А если вы имеете в виду более раннее время, то я крайне редко появляюсь на людях Несколько зрителей, правда, вышли через ворота для выезда рыцарей, но совсем немного — Близнецов среди них не было, во всяком случае, сегодня. Я бы запомнил. — Ворота для выезда? — Так значит, во время представлений вы находитесь около них? — спросил Шофлер. — Хотите взглянуть? — Следом за Бэбкоком мы прошли через всю арену к паре ворот из длинных металлических труб, которые вели в два деревянных загона. — Через одни ворота они въезжают, через другие выезжают, — пояснил Бэбкок. Бывает, кони упрямец, когда им не нравится экстравагантная сбруя, которую их заставляют носить во время представления. Поэтому я и торчу здесь, удерживая лошадей и помогая рыцарям забраться в седло. В доспехах тот счетрюк. — Что происходит потом? — Вы увозите лошадей на трейлере до следующего дня или до очередного уикенда? Нет, — Нет-нет, мы остаемся здесь, сзади. — Где именно? — спросил Шофлер. — Мы подошли следом за Бэбкоком шестифутовой изгороди. — Но это же забор, окружающий всю территорию ярмарки, разве не так? — удивился Шофлер. — Верно, — ответил конюх, отпирая висячий замок и распахивая створки. Когда, выйдя из ворот, мы оказались за территорией на открытом пространстве, я запаниковал. — Перед нами лежал весь мир. Если Кевина и Шона нет на ярмарке, они могли быть где угодно. — Лошади из бруи находятся здесь, — кивнул Бэбкок в сторону дощатого амбара. — Рабочие остаются в трейлере, — показал он на большой автоприцеп. — Рыцари, ведь они, как и цирковые наездники, настоящие артисты, живут на территории вместе со всеми другими. Здесь обитаем лишь я и Джимми, чтобы присматривать за лошадьми. За амбаром находилась небольшая площадка с жидкой оградой, а за ней густой лес. Цикады просто исходили с трекотанием. Рядом с амбаром к столбу был привязан мощный черный конь. Невысокий смуглый человек, подняв массивные копыты животного, выковыривал металлическим прутом забившуюся в подкову грязь. Бэбкок сказал, что смуглого человека зовут Джимми Гутьерос. Перебросившись с Джимом парой слов, Шофлер занес в свой блокнот его имя и телефон. «Не возражайтесь, мы заглянем в амбар». — И ваш трейлер? — спросил детектив. — Боюсь, у нас там небольшой беспорядок, — ответил Бэбкок. — Но, конечно, пожалуйста. Когда мы, проходя через ограду, направлялись к арене, я увидел у металлических ворот крошечную белую кроссовку Nike с голубой эмблемой фирмы. При виде кроссовки я замер, похолодев. Шофлер и Бэбкок уже прошли через ворота и шагали по арене, когда детектив вдруг заметил, что меня с ними нет. «Мистер Калахан, Я махнул рукой, будучи не в силах выдавить хотя бы слово и не отрывая взгляда от кроссовки. Она стояла в грязи, стояла ровно, словно кто-то просто вынул из нее ногу, хотя я видел, что шнурок завязан. «Похоже, на кроссовку Кевина», — сказал я. «Что?» «Вот здесь. Посмотрите». Я показал на крошечную кроссовку с следами грязи на шнурке. «Мой сын Кевин носил, точно такие». Вид обуви в грязи с завязанными шнурками напомнил о тех моментах довольно часто, когда мне приходилось видеть ботинки отдельно от ног их владельцев. Связанные пары и болтающиеся на проволоке, одиноко стоящие на обочине дороги, выброшенные в мусорный бак. Одинокая обувь, пусть даже выставленные у дверей номера гостиницы или стоящие в обувной мастерской, всегда казалось мне... Зрелищем печальным, если не сказать зловещим. И эта кроссовка, неужели она была на Кевине, являлась ужасным знаком, доказательством поспешности и насилия. Я дернулся вперед, чтобы поднять кроссовку, но Шофлер остановил меня, положив свою лапу мне на грудь. Секунду. Неожиданно резко бросил детектив. Не прикасайтесь. Через десять минут появился Кристиансен. И дело кончилось с тем, что кроссовка получила персональную ограду из небольших оранжевых пирамид, применяемых копами при дорожных происшествиях, и желтой полицейской ленты. Христиансен остался ждать специалистов по обработке вещественных доказательств. Слово сочетание «вещественные доказательства» тревожило меня почти так же сильно, как вид самой кроссовки. Алин Бэбкок клялся, что не видел теннисной туфли, Так на британский лат он называл кроссовку. — Откуда вы знаете, что обувь принадлежит Кевину? — спросил Шофлер, когда мы шли к выходу. — Ведь парни-близнецы. — Но одеваются по-разному, — ответил я. — Ах, да, я забыл. — Ну, а теперь начнем с самого начала. — С того момента, когда вы пришли, — сказал Шофлер. — Кстати, когда это было? И как выглядел контролер на входе? — Здесь должна быть квитанция. — заметил я, вынимая из заднего кармана брюк бумажник. И тут я вспомнил, как днем решил было, что потерял бумажник. Что-то в этом инциденте меня тревожило, однако я снова о нем забыл, когда нашел квиток. — Два восемнадцать, — прочитал я утиск Детектив снова извлек свой блокнот и, не поднимая глаз, спросил, «А как выглядел человек за кассой?» Его вопросы начинали меня раздражать. «У меня пропали дети». А коп ведет себя так, словно меня проверяет. Тем не менее, я ответил. Лет тридцать брови выщипаны чуть не полностью. У меня в памяти всплыл женский голос. Один лорд и два сквайра, не так ли? На королевскую визу я ее веичество? Два сквайра. Шофлер смотрел на бумажник. — У вас, случайно, нет с собой их фотографий? Есть? Шофлер задумчиво почесал бровь и пояснил. Я перешлю ее с одним из детективов участок. Таким образом, мы выиграем время. Размножим фото, чтобы направить его в местные правоохранительные органы и средства массовой информации. Я, конечно, знал, что полиция захочет получить снимки близнецов, но официальная просьба подействовала на меня угнетающе. Снимку почти год, — сказал я, извлекая сделанное в студии фото из прозрачного пластикового кармашка. Прежде чем передать фотографию детективу, я бросил на нее короткий взгляд. На снимке оба сына были одеты в одинаковые голубые в полоску футболки, что для них было крайне необычно. Возможно, Лис сумел их убедить так одеться, поскольку дети терпеть этого не могли. У парней было мало одинаковых комплектов, и все их подарила внукам тещи. Мы с Лис всегда позволяли мальчишкам выбирать, что носить, в рамках разумного, естественно, и они никогда не стремились быть похожими. Да и исключением тех случаев, когда, решив повеселиться, затевали игру в близняшек. Родителей, само собой, обмануть не могли, но остальных водили за нос без труда. Несмотря на одинаковую одежду, я знал, кто есть кто на этой фотографии. Оказавшись перед камерой, Шон не мог изобразить улыбку или придать лицу выражение, требуемое фотографом. Сколько... Лис не объяснял, и что искаженное лицо — это не улыбка. Он всем своим видом демонстрировал обратное. Каждый снимок, для которого он позировал, начиная с трехлетнего возраста, по сию пору передавал его личное представление об улыбке. Это была скорее не гримаса, шон широко растягивал губы, обнажая зубы, словно орангутан. Фотография была последней капли. Казалось, мою грудь до отказа заполнили битым стеклом. Я вручил снимок детективу, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, словно делая это, и отдавал ему во власть своих сыновей. — Вы говорили, что они не одеваются одинаково, — заметил Шофлер. — Так и есть, — ответил я. — В основном. — Хм. Через полчаса после обхода ярмарки, в ходе которого я уточнял события дня, Шофлер, похоже, удовлетворил свое любопытство. Он выключил и сунул в карман диктофон, достал радиотелефон, отошел на несколько шагов и, отвернувшись от меня, произнес несколько слов в трубку. Я, тем не менее, слышал, что он сказал. Детектив вызывал всю команду в здание администрации. Я находился словно в тумане. Это в это недоумении, то в панику. Я не верил в происходящее но через миг твердо знал, что Шон и Кевин пропали, и ужас ледяной рукой сжимал мое сердце. — Думаю, пока светло, — сказал Шофлер в трубку. — Нам стоит расширить зону поисков и осмотреть лес.